Атака на этот раз не стала неожиданностью. Сначала Зур, а за ним Чолон почуяли приближение чужаков, а потом и остальные увидели их. Ведь в таком просторном лесу весьма затруднительно подкрасться незаметно. Кроме того, нападающие даже не пытались скрыться. Отряд из десятка самых настоящих кентавров стремительным галопом выкатился из небольшой ложбины метрах в семистах от быстро идущих путников. Намерение кентавров нетрудно было понять по лукам и копьям в могучих руках. У одного даже была причудливая алибарда на длинной рукояти. С улюлюканьем и гортанными выкриками они мчались в атаку, и Алексей невольно подумал о том, как неуютно, наверное, чувствуют себя воины, на построение которых лавиной мчится целое войско кентавров. Но мысль эта не слишком долго задержалась в его голове, потому что хоть и не настолько серьезная, но совершенно реальная опасность стремительно приближалась». Чолон и Эйра неторопливо вышли вперед и, воткнув по нескольку стрел перед собой, плавно натянули тетивы длинных луков. Эльви встала за ними и зашептала на древнем языке слова заклинаний, замедляющих движение врага. Простые, короткие луки кентавров — на таком расстоянии были бесполезны. Лесной стрелок и девушка-воин получили возможность безнаказанно разить атакующих. Они больше не медлили, целясь, а били в привычном быстром темпе. Чолон держал по две стрелы в воздухе, эйра лишь немного уступала ему». Правда, одной стрелы чаще всего не хватало для могучих кентавров, и стрелкам приходилось всаживать в цель две, а то и три. И тем не менее, когда атакующие приблизились на расстояние 200 шагов, с которого их луки могли поразить цель, от десятка осталось лишь половина, да и из этих пятерых двое уже были ранены. Поэтому, выпустив не целясь по одной стреле, Кентавры развернулись и помчались прочь. Стрелки успели добить раненых меткими выстрелами по удаляющимся целям, но трое человека-коней все же сумели избежать смертельных укусов стрел. Тяжелый топот вскоре стих совсем, но путники еще долго прислушивались к тишине. Только он с Эйрой, трусцой перебегая от тела к телу, собирали свои стрелы. «Рудники преисподней!» — нарушил молчание оторок. «Наверняка это был дозор, и теперь они скачут к армии таких же громил. Нам придется столкнуться с целой ордой». «Ты испугался, старый ворчун?» — поинтересовалась ехидна Эльви. «Я...» Взвился гном, крепче ухватив обеими руками рукоять тяжелой секиры. — Я готов сражаться один с целым войском этих коней и победить. Разве может гном испугаться вьючных животных, где-то подобравших копье? — Нам надо двигаться быстрее, господин, — заметил вернувшийся челон, игнорируя перепалку колдуньи с гномом. «Скорее всего, это был отряд охотников. Но как бы то ни было, нам стоит постараться уйти отсюда как можно дальше». «Зачем же дело стало?» — удивился Алексей. «Надо двигаться быстрее, значит, будем бежать. Мне кажется, среди нас нет никого, кто не выдержит небольшую прогулку бегом. Здоровее будем». «Это точно», — поддержал его лесной стрелок, подразумевая под здоровьем саму жизнь и кивая оборотню. Зур плавно ускорился, мгновенно потерявшись среди деревьев. Алексей только хмыкнул, отметив, что, будь вместо десятка кентавров десяток оборотней, все наверняка сложилось бы не так однозначно. Тем временем отряд перешел с шага на рысь, вытягиваясь в колонну по одному». Впереди бежал Чолон, ведя товарищей по невидимым следам оборотня. За ним двигался Алексей, потом Эльви и Эйра, а замыкал группу Оторок. Гном бегал на удивление хорошо, несмотря на короткие ноги, малый рост и огромную секиру, которую во время бега он держал или в одной руке, или двумя перед грудью. Несмотря на то, что за последнее время... Особенно после ночных занятий с мечом сил у Алексея прибавилось, да и ощущать себя он стал совершенно иначе. Он слышал, что создает шума много больше, чем все остальные вместе взятые. Одно утешение. Теперь многокилометровая пробежка не представляла для него особого труда. Главное — держать размеренный спокойный ритм. Алексей даже мог позволить себе бежать и размышлять о разном. В армии, помнится, на марш-броске все мысли уходили прочь, только отупение и надрывная усталость. Через час бега Зур выскочил из кустов, возвращаясь к друзьям. Но не успел он ничего сказать, как на уровне неслышимых вибраций все почувствовали приближающийся топот. Оборотню только и осталось, что выкинуть руку, обозначая направление, откуда приближается опасность. Лес вокруг рос значительно гуще, чем у сопки с порталом, поэтому надеяться на столь же продуктивные действия Чолона и Эйры не приходилось. Кентавры выскочили в зону видимости на расстоянии 200 метров Или даже несколько ближе. По численности этот отряд, если и превышал первый, то лишь на одного-двоих воинов. Они скакали молча во весь опор и, только поняв, что замечены, разразились яростными боевыми воплями. Чел он выпустил из рук длинный лук и мгновенно выдернул из-за спины короткий с легкими стрелами». Вместе с Эйрой они даже умудрились за те секунды, которые потребовались кентаврам для преодоления оставшегося допутников расстояния, уложить троих. Первым начал бой все тот же Зур. Никто не заметил, как трансформировавшийся оборотень оказался на дереве. Зато когда кентавры взвыли в едином боевом кличе, Собираясь через два прыжка врубиться в горстку приготовившихся к бою путников, жуткий зверь рухнул прямо на спину вожака отряда, едва не вбив его в землю. Одной только обрушившейся массы хватило, чтобы сломать человека коню хребет, поэтому Зур тотчас прыгнул на ближайшего врага, сбив его грудью. Еще один неловкий кентавр попытался перепрыгнуть образовавшуюся свалку, но споткнулся и, перевернувшись, распластался прямо перед замершим впереди всех гномом. Оторог планировал, воспользовавшись своим ростом, увертываться от ударов и подрубать конские ноги. Теперь же ему не оставалось ничего иного, как опустить секиру на голову незадачливому врагу. Зур тем временем, еще падая вместе со сбитым противником, умудрился полоснуть его по горлу кинжалами когтей и откатиться назад к друзьям. Оставшиеся на ногах кентавры, не снижая скорости, обогнули павших товарищей с двух сторон и врубились таки в отряды обороняющихся. Чел он укрылся за деревом, продолжая посылать стрелу за стрелой. Благодаря поразительному владению луком, он не опасался попасть в кого-то из своих, а эйра, которая не могла похвастать тем же, взялась за меч и теперь на пару с гномом наседала на яростно отбивающегося кентавра. На этот раз Алексей не впал в спячку от растерянности, как во время недавнего нападения вампиров с нежитью. Ноги будто сами знали, как и куда шагать. Руки вполне привычно вели свою вязь. Тело слушалось так, будто каждое движение было отработано десятилетиями упорных тренировок. Впрочем, возможно, так оно и было» ибо на то, что ты делаешь с телом за годы снаружи, мечу, укрытому внутри тела и потому способному обратиться к мышцам, связкам и нервным волокнам напрямую, потребовались всего лишь считанные недели. Один из кентавров оказался перед Алексеем. Вскинув копье, удерживаемое за самый кончик древка, он вознамерился наколоть на него противника, словно бабочку на булавку. Легким и плавным движением Алексей ушел от летящего в грудь наконечника, одновременно рывком выходя на близкую дистанцию. Меч свистнул, подрубая нападающему ноги. Заметив боковым зрением несущегося к нему нового врага, Алексей рубанул снизу вверх, рассекая и грудь коня, и грудь человека» и, продолжая движение вверх, распрямился спущенной пружиной, взлетая навстречу второму противнику. Его движение оказалось столь стремительным и неожиданным, что торопящийся на помощь товарищу кентавр даже не успел закрыться копьем. Впрочем, это вряд ли спасло бы его, когда меч рубанул сверху вниз, многократно утяжеляя удар весом падающего в прыжке хозяина. Теперь меч пел громко и гордо древнюю сагу на забытом всеми языке. Алексей одним рывком высвободил клинок из тела кентавра, почти разрубленного надвое, и огляделся в поисках нового противника. Но он явно опоздал. Неподалеку Зур медленно возвращался в человеческий облик, стоя над телом разорванного им врага. Эйра с атороком благополучно изрубили своего противника. Еще один кентавр, видимо, получив стрелу, попытался добраться до надоедливого стрелка. Теперь он, утыканный короткими легкими стрелами, лежал в двух шагах от укрывшего челана дерева. Даже Эльви досталась в этом бою работа. Чуть в стороне от остальных – Видимо, польстившись внешней беззащитностью девушки, лежал последний из нападавших, все еще дымясь обугленной шкурой и распространяя аромат хорошо прожаренного мяса. «Проклятие бесплодной жилы! В этот раз никто не ушел живым!» — обрадованно воскликнул гном, «Гордо осматривая поле боя, словно он один тут сражался с целой армией врагов. «На этот раз никому будет рассказать о нас!» «Да, — кивнула с серьезным видом колдунья, — теперь они не будут знать, что мы на их землях. Но в этот раз действительно было немного легче». Все начали приводить себя в порядок, счищая кровь с одежды, обтирая оружие, собирая стрелы. Алексей смотрел на свои ладони и пытался вспомнить каждую секунду боя, ту необычайную легкость в теле, ощущение силы, песню меча, которую он почти понимал. «Ты сегодня двигался очень быстро, господин», — негромко похвалил Чолон, оказавшись рядом с Алексеем. «Удивительно, но почти так же быстро, как Зур». И прежде чем Алексей успел ответить, стрелок отошел, выбирая лучшие стрелы из колчанов поверженных кентавров. «Он нисколько не преувеличивает, мой возлюбленный господин», — улыбнулась Эльви, прижимаясь щекой к плечу Алексея. «Мы все почувствовали это. Ты отдаешь и нам часть своей силы в бою. Еще не так, как раньше, но мы ее уже чувствуем». «Я? Часть силы?» – удивился Алексей совершенно искренне. «Конечно. Чем большей силой обладал ты сам, тем больше ее щедро отдавал нам в трудную минуту. И мы рядом с тобой становились сильнее, быстрее, умнее. И сегодня ты снова отдал нам немного своей силы, значит, ты действительно возвращаешься, и мы на верном пути».